Глава тринадцатая. Заключительная, но не последняя. Где-то шумела Москва, празднуя пришедший Новый год. И никто даже не догадывался, что этот Новый год мог не прийти вовсе. И что самое страшное, вместо него мог прийти совсем другой Новый год. Новый год наоборот а около огромного письменного стола Василия Ивановича шумели без преувеличения самые настоящие герои минувших событий. «Так значит, мы зря все это делали? Зря сражались?» В который уже раз спрашивал, и даже не спрашивал, а скорее вопрошал Кремлевского на сеня «Нет, не зря!» в который уже раз терпеливо объяснял ему Кремлевский. «Вы истощили силы тьмы так, что она, в конце концов, ничего не смогла поделать». «Ну, тогда ладно», — удовлетворенно вздыхал Сеня и отходил в сторону, с тем, чтобы через некоторое время начать все по-новой. Марта сидела в сторонке и была занята очень важным делом пристально смотрела на яблоко, словно внушая ему, чтобы оно снова превратилось в ту самую замечательную круглую штуку с таким замечательным количеством таких замечательных блестящих камешков. Но яблоко превращаться упорно не хотело. Однако Марта не менее упорно не прекращала своих попыток. И неизвестно было еще, кто кого в этих своих попытках окажется упорнее. Пелагея Аполлинарьевна расспрашивала Колобка о том, в чем же заключается секрет того, что он так свежо и аппетитно выглядит. «Ведь при такой напряженной и опасной жизни, как у вас, очень быстро зачерстветь можно», — удивлялась она. «Никакого секрета тут нет». Охотно объяснял ей Колобок. «Просто надо следить за собой. Хорошо высыпаться, делать зарядку, принимать душ». «Шучу, шучу!» — рассмеялся Колобок, увидев расширившиеся от удивления при словах «принимать душ» глаза Пелагеи Аполлинаривны. «Самое главное — это просто не терять хорошего настроения и бодрого расположения духа. И тогда все у вас будет хорошо!» Последовавший за этим звонкий смех Пелагея Аполлинариевны подтвердил верность этого утверждения. Бабай, увлечённо о чём-то, спорил с Палычем, ради такого случая доставленным сюда, с места своего постоянного жительства. Судя по изредка долетавшим фразам, они обсуждали достоинства и недостатки жизни памятников, в один из которых Бабай чуть недавно не превратился. — Кстати, — спохватила Анька. «А как же Дед Мороз? Почему он сегодня так и не появился? Или он все-таки не существует?» «Почему не существует?» — удивился Василий Иванович. «И Дед Мороз существует, и даже Санта-Клаус. Просто они сегодня были очень заняты и не смогли здесь появиться». «Как это не смогли?» — возмутился Стасик. «Мы тут бьемся, Новый год спасаем». А они, понимаешь ли, филонят и отлынивают. — Сачки! — буркнула себе под нос Анька. — На самом деле никто не филонил и ни отчего не отлынивал, — попытался успокоить его Кремлевский. Просто у них очень важное дело было. — А какое именно дело? — не отставал Стасик. — Вот какое вы узнаете на следующий Новый год, может быть. — многозначительно сказал Василий Иванович. «Как это может быть? Почему это может быть?» Теперь уже возмутилась Анька. «Если хорошо вести себя будете, то, может быть, тогда и увидите», — хитро улыбнулся Василий Иванович. «И, может быть, даже поучаствуете». «А некоторые, может быть, и прочитают об этом» добавил Кремлёвский. Если, конечно, прочитали эту книгу, на этом месте подумал про себя автор. И поставил многоточие. Вот такое. Не конец. До следующего Нового года. Читал Игорь Князев